Частица 82. Как-то раз на вечер камерной музыки, организованной в Нью-Йоркском доме одного известного филантропа, был приглашен молодой драматург Эджером Вайтман. Он не ждал от этого вечера ничего хорошего, поскольку был почти начисто лишен музыкального слуха, и насладиться музыкой ему никогда не удавалось. Он вошел в просторную гостиную, сел, и когда заиграли музыканты, ушел в себя изо всех сил, стараясь выглядеть задумчивым. Когда оркестр закончил исполнение, Вайдман стал аплодировать вместе со всеми. Сосед справа тихо спросил его, «Вы любите Баха?» Это был Альберт Эйнштейн. Вайдман не любил Баха, он ничего не знал о Бахе. Со стороны Эйнштейна это было лишь проявлением вежливого любопытства, и Вайдман мог бы ответить ему в том же ключе, произнеся какую-нибудь дежурную фразу. Он начал обдумывать вежливый ответ, но запнулся. По выражению лица Эйнштейна, Вайдман понял, что его слова будут восприняты всерьез, и не решился солгать. «Я ничего не знаю о Бахе», — смущенно ответил он, — «и никогда не слышал его произведений». Эйнштейн был поражен. «Дело не в том, что мне не нравится Бах», — поспешил заверить его Вайдман, «просто у меня совсем или почти совсем нет слуха, и я никогда не слушаю музыку». Эйнштейн озадаченно сказал, «Тогда пойдемте со мной». Он взял Вайдмана под руку и вывел его из переполненной гостиной. Пока они пробирались к выходу, их провожали любопытные взгляды и приглушенный шепот. Они поднялись на верхний этаж и прошли к кабинету. Эйнштейн пропустил своего нового знакомого вперед и закрыл дверь. «А теперь скажите, пожалуйста, давно ли вы так относитесь к музыке? Всю жизнь? Прошу вас, доктор Эйнштейн, спускайтесь вниз и продолжайте слушать музыку. То, что я не умею наслаждаться ею, не слишком важно». «А скажите, нравится ли вам хоть какая-нибудь музыка? Но мне нравятся песни, в которых есть слова и мелодии, если я способен ее уловить». Эйнштейн улыбнулся. «Что, например?» «Почти все, что написал Бинг Кросби». «Отлично!» Эйнштейн подошел к проигрывателю и просмотрел хозяйскую подборку пластинок. «Вот». Он поставил пластинку с песней Бинга Кросби, «Где синего ночи встречается с золотом утра». Явно довольный Эйнштейн ободряюще улыбнулся Вайдману, размахивая в воздухе мундштуком трубки в такт музыки. Чуть погодя, он выключил проигрыватель. «Напойте, пожалуйста, то, что вы сейчас слушали». Вайдман как мог попытался напеть мотив. Эйнштейн явно был очень доволен. Когда Вайдман закончил, он воскликнул. «Видите, у вас есть слух». И они поставили еще одну пластинку трубача Джона Маккормака, а вслед за ней запись фрагментов, из одноактной оперы. «Отлично, отлично!» — похвалил Эйнштейн Вайдмана, когда тому удалось воспроизвести услышанную музыкальную фразу «А теперь поставим вот это!» И поставил еще одну пластинку, и еще, и еще. Когда Вайдман напел очередную мелодию, они закончили. У него в голове не укладывалось, как это Эйнштейн уделил ему столько времени и проявил к нему неподдельный интерес. «Итак», — молодой человек, — заключил Эйнштейн, «Теперь мы готовы слушать Баха». Они вернулись в гостиную, и вскоре музыканты заиграли очередное произведение. «Просто впускайте в себя звуки, и все», — ободряюще прошептал Эйнштейн. И Вайдман прослушал арию Баха, «Овцы могут пастись спокойно». На этот раз он аплодировал от души. Музыканты раскланялись, и хозяйка подошла к Эйнштейну с Вайдманом. «Мне очень жаль доктора Эйнштейн», — многозначительно сказала она, — что вы пропустили большую часть концерта. «Мне тоже жаль», — ответил Эйнштейн, «однако мой юный друг и я были заняты самым важным делом, на какое только способен человек. Правда? И что же это за дело? Мы раздвигали границы прекрасного».